Глава 6: Реакция. Часть третья. «Опять просили связаться с некромантом?» С усмешкой спросил искатель, когда Герман повесил трубку. «Ага», — поморщился тот, глядя на листок с записанным адресом. «Дмитрий Котлов. Что-то даже слышал о нём. Кажется, он и правда влиятельный человек». «Ты чего?» Вытрощился один из оставшихся. «Про Котлова не слышал. Металлургический магнат!» «Угу!» — кивнул искатель. «Двадцать лет назад, когда две трети крупного бизнеса отошли искателем и топовым кланам, Котлов остался на плаву из-за того, что его металл идет на артефактное оружие». «Все-все, теперь вспомнил», — закивал Герман. «Не суть». Какой мне толк от этого Котова, если я все равно понятия не имею, где искать некроманта? «Думаю, ты его увидишь», — улыбнулся искатель. «Не зря же он тебя пометил. Да и через два дня, на открытии...» «Кот офиса может туда явиться», — буркнул Герман. «И зачем ему тогда я?» «Это тебе еще спецслужбы не звонили». Заметила тетка в очках. Поверь, они будут. И они будут настойчивее бизнесменов. Олег в этом не сомневался. Пускай спецслужбы допрашивают этого парня. Им нечего ему предъявить. Разве что они могут его завербовать. Ладно, над этим можно было подумать и в процессе. Он четко увидел записанный на листе бумаги адрес Котлова. Прямо сейчас Герман переписывал его в телефон. Смятая бумажка полетела в мусорное ведро, но Олегу она была уже не нужна. «Полетели к первому заказчику?» — обратился он к Владу. «Не вижу препятствий. Здесь все равно только разговоры, а там может быть что-то полезное». «Разговоры? Не скажи», — покачал головой Олег вылетая сквозь стену редакции и ориентируясь. Мы узнали про предложения Гвинов. Возможно, к ним тоже стоит наведаться. Если они заодно с департаментом, лучше этого не делать. Брось! В департаменте стоят камеры, фиксирующие разное паранормальное, а у Гвинов они откуда? Думаешь, один из сильнейших кланов города не может их себе позволить? «Позволить-то может», — усмехнулся Олег. «Но зачем им ставить у себя что-то подобное? Они ведь не департамент. Они не ждут атаки призраков. Клан занимается совершенно другими вещами». Влад на какое-то время замолчал, задумавшись над вопросом. Олег спокойно, не торопясь, летел по нужному адресу. С его нынешней скоростью, даже не торопясь, все равно оставалось быстрее средней электрички. Хм, улицы опустили. Не совсем, нет. Но никаких митингов больше заметно не было. Это департамент перешел в жесткую фазу и всех разогнал? Или же люди прилипли к экранам телевизоров, боясь пропустить новости? Вряд ли второе, ведь у всех интернет на мобильниках. А вот патрули мелких кланов остались. — Ладно, возможно, ты прав насчет камер, — заговорил Влад. — Это специфика твоего мира, и ты в ней разбираешься лучше меня. Но нужно проверить. — Как это? — Как, моя забота. Просто не суйся туда, пока я не дам тебе на это добро. — Ладно, не больно и хотелось. Спустившись чуть ниже, Олег послушал один из разговоров патруля, воодушевленно шагавшего по улице в своих карнавальных костюмах. «Нет, говорю тебе!» Судя по наряду в духе фантастических боевиков, это были особые. «Все ловушка! Он соберет там людей, а потом или зомби начнут убивать их, или еще что-нибудь!» «Не-а!» Второй супергерой, одетый в зеленый технокостюм, имитирующий чешую, лениво помотал головой. «Это стереотипы, друг. Ты мыслишь стереотипами. Это как расизм или сексизм. Только, ну, короче, ты обвиняешь зомби только потому, что они мертвые». «Да потому что они ебаные зомби!» Первый воздел руки. «Ты хоть раз слышал о зомби-героях? О зомби-спасателях?» «Ага, по телевизору. Сегодня и вчера». «Без этих!» — быстро заявил тот. «Остановись!» Еще одна искательница, девушка высокого роста и очень тонкого телосложения, положила руку товарищу на плечо. «Если ты не остановишься...» «Он сейчас начнет сыпать примерами из комиксов, когда мертвецы сражались на стороне хороших парней, и, поверь мне, это затянется». «Я ему не верю», — отрезал тип в костюме супергероя. «Некроманту. Пусть ящер перечисляет, что хочет, да я просто не верю ему, и все». «Сам дурак», — хмыкнул ящер. Увидишь, он еще станет новой местной звездой. Элите уже давно нужен кто-то, кто заставит ее шевелиться, чтобы не потерять своего места. И сместиться с этого самого места. Гвины! Гвины-мудаки и думают только о своем профите. Они выносят горы лута, но кто-нибудь слышал, чтобы они продавали его на общем аукционе? Не по тройной цене. Неа. «Они либо продают его своим же, либо дерут такие деньги, что проще повеситься». «А кто тебе сказал, что некромант не будет делать то же самое? Он пока пиарится, делает себе лицо, но дай ему время!» «Кэнон, ты только что говорил, что его зомби сожрут всех уже послезавтра», насмешливо заметила девушка. «Думаешь, ему нужно время?» Кэйнан в ответ только развел руками. Они смешны, отозвался владыка. Они не воюют, они играют в войну. Возможно, из них в будущем и могут вырасти войны, но только при тщательном контроле и... Олег ускорился, отдаляясь от патруля особых. Ага, я в курсе, заметил он. Не нужно лекций. Забавно. До его первого рейда, до всего, что с ним произошло, особые и подобные им кланы казались ему крутыми. Если бы его приняли в такой клан, это было бы верхом мечтаний. А теперь, ведь Влад прав. Это просто заигравшиеся парни и девчонки, бывавшие во вратах средних рангов, но и только. Ладно. Пора было добраться до цели. Дмитрий Котлов, значит. Судя по адресу, у самого края города, но все-таки в его черте. Возможно, частная дача? Так и оказалось. Когда Олег прибыл на место, то увидел дорогое трехэтажное строение, окруженное высоким забором с колючей проволокой. На месте была охрана набранной из искателей B и A рангов. Да уж, не имея возможности защититься самостоятельно, Котлов не скупился на защиту другими средствами. Но, разумеется, Олега такая защита не могла остановить. Все это было, как и случаи случае с гвинами, рассчитано на искателей людей, на монстров из врат, но не на кого-то невидимого и неосязаемого. Поглядев пару секунд на сурово расхаживающих искателей и охранников, кажется, соотношение пробужденных и рукотворных было примерно 50 на 50, или около того, Олег скользнул внутрь. Да, особняк принадлежал действительно богатому человеку, и ведь наверняка это не единственный его дом. Однако, если он назвал этот адрес, Значит, сейчас он здесь. И Олег прошел сквозь стену. Где может находиться в своем доме богатый и влиятельный человек? Да где угодно. Но если он ждет визита, то логичнее всего искать его в гостиной или личном кабинете. Олег медленно пролетел по первому этажу. Здесь было достаточно людно. Человек 30. Но из них почти две трети явно были охранниками, а все остальные – прислугой. Ни малейшего шанса, что кто-то из них окажется хозяином, если только у того нет привычки делать уборку самостоятельно. «Будь осторожнее», – заметил владыка. «Не открывай все козыри сразу. Власти сговорились с гвинами, могли сговориться и с этим типом» чтобы он вызвал тебя сюда для них. «Думаешь?» — Олег скептически хмыкнул. «Департамент мог бы, но поверят ли они, что меня заинтересует предложение богача? Они ждут от меня другого, злобных планов по захвату мира, каких-то зомби-апокалипсисов и прочих подлянок. Даже зомби-апокалипсис требует материальной базы». «Просто будь осторожней». Ладно, это не так уж и сложно. Он в любом случае не собирался открывать Котлову свою душу вместе со всеми секретами. На втором этаже было уже практически пусто, если не считать трех человек. Еще один начальник охраны или дежурный в комнате с камерами и два человека. Каждый из которых вполне мог быть котловым. Чёрт, нужно было найти фотку в интернете. Хотя нет, уже секунд через 10 до Олега дошла его ошибка. Первому из них, сидящему в уютной широкой гостиной и пьющему чай, было 30 или около того. Не в 10-12 лет же он учреждал свой бизнес. Да и голос по телефону принадлежал явно человеку постарше. Возможно, это сын Котлова или племянник. А вот седоватый дядечка лет 55, сидящий за широким столом в рабочем кабинете и спокойно, неспешно заполняющий какие-то деловые бумаги, это уже вполне мог быть и сам Котлов. «Думаю, мы его нашли». — сообщил Олег Владу. — Появляться? — А ты не хочешь связаться с ним через зомби? — хмыкнул Владыка. — Думаю, это тоже вариант. Домик слишком чистенький и убранный, чтобы не попытаться его испортить. — Ага, вместе с отношениями. Если это наш потенциальный спонсор, то не вижу причин делать ему гадости на ровном месте. Мгновение, и Олег появился прямо перед письменным столом в том самом облике, в котором он сегодня, двумя или тремя часами ранее, вещал в парке Горького. «Добрый день!» Голос воплощения звучал низко и хрипло, но это был эффект, который Олег специально наложил на шлем. Никто не воспримет некроманта всерьез, если тот заговорит голосом юнца. Вчерашнего выпускника школы. До меня дошел слух, что вы хотели со мной поговорить. Вы появились внезапно. Мужчина оторвал голову от бумаг и снял очки. Но, с другой стороны, достаточно быстро. Признаться, я не думал, что вы появитесь сегодня. Да и что вы вообще появитесь. «А почему, собственно, и нет?» Олег пожал плечами. «Я знал, что как только откроюсь людям, на меня посыплются просьбы, вроде вашей». «Так, Дмитрий?» «Простите, не знаю отчества». «Я не Дмитрий Ростиславович», — сухо улыбнулся мужчина. «Я его референт. Тем не менее, вас ждал именно я, именно здесь». «Садитесь, пожалуйста».